Глава 11 Кассандра. Мы с императрицей сидели возле угасающего костра посреди пустого армейского лагеря. Вокруг всё тонуло в глухом молчании, мы просто сидели, глядя друг на друга. Кайса отстранилась, и я была благодарна ей за уединение. Но и злилась из-за того, что она знала, как мне это необходимо. Мико обмотала руку концом кушака, сняла с углей маленькую керамическую посудину и осторожно разлила её содержимое в две щербатые чашки. Если судить по её манерам, мы находились во дворце и пили самый лучший чай, а не сидели посреди брошенного левантийцами лагеря, где ещё дымились оставленные костры и виднелось несколько забытых шатров, а перед светилищем лежало безголовое тело. «Итак...» Грациозным движением императрица взяла пиалу с чаем и подула на пар. Один раз, второй, третий. Ханна часто делала то же самое. «Итак», — повторила я, когда она замолчала, «у вас есть вопросы, Ваше Величество?» «Множество. Но ты знаешь тот единственный, на который мне нужен ответ». «Вы хотите узнать про кой?» «Я хочу знать о матери». Мне хотелось ей рассказать, чтобы она знала, как отчаянно мать за неё боролась. Но так трудно было всё это объяснить, словно ком тряпья застрял у меня во рту. Эта хана должна была здесь сидеть. Должна была воссоединиться с дочерью, которой так гордилась. Но здесь только я, крепко держащая осколки того, что оставила мне хана. Эти осколки заставляли меня чувствовать себя матерью Мико но для неё они фальшивка, ничто. Маленькая бесполезная повязка на зияющей ране горя. «Ваша мать...» — начала я и опять замолкала, глядя на пар, поднимавшийся над моей нетронутой пиалой. Мой живот был пуст, и его сводила. «Ваша мать была... нездорова». «Императорская болезнь», — резко сказала она. «Я знаю». Нетерпение, напряжённость. От моих ответов ей лучше не станет. Я глубоко вдохнула. После падения Коя осторожно начала я, избегая упоминать о моём участии в произошедшем той ночью. Иеромонах отдал императрицу Хану и меня человеку, называвшему себя знахарем, в обмен на Септума, седьмого близнеца Лео. Не перебивая, она дала мне рассказать всю историю, начиная с того дня на поляне, когда нас забрал знахарь, про эксперименты в его доме, в Эсваре и до дня, когда императрица хана чуть не умерла, узнав, что челтейцы взяли милиан, а ее дочь пропала. К тому времени, как мой рассказ снова вернулся к Кою, где мы подожгли дворец при побеге, чай совершенно остыл. Дальше про дом знахаря, а потом про капитана Энеаса и Септума. История пошла легче, я словно излила яд. До сих пор я никому не рассказывала о случившемся, как мы сбежали и после этого вместе с капитаном Энеасом шли в столицу искать Мику, когда нас разыскал Лео. Когда капитан Энеас погиб, и когда тело императрицы Хана начало угасать, Мика слушала, пристально глядя, будто через мою историю вознамерилась испытать каждый миг жизни матери. Только это ей и оставалось. Я старалась говорить ровным голосом, но когда подошла к рассказу о том, как была одна в теле Ханы, когда она умирала, и с ним умирала я, и о том, как она падала в теле септума, я на целую минуту лишилась способности говорить. С детства я не испытывала такой бури эмоций, будто снова стала маленькой девочкой, умолявшей, чтобы её не забирали, и клянущаяся, что больше никогда не посмотрит на мёртвые тела, постарается не слушать их пение, сделает что угодно, если ей позволит остаться. Я так плакала, что, казалось, разорвётся грудь. Ничего не видела, из-за слёз по губам текли сопли. Горе было сильнее меня». На сей раз я не плакала, только грудь сдавила. Императрица молчала. Мы скорбели вместе, каждая по-своему и без слов. Я не знала, испытывает ли она те же чувства, могла только догадываться. Маска императрицы Мико была ещё более непроницаемой, чем у матери. И чем дальше двигался мой рассказ, тем меньше эмоций она показывала. Уходила в себя. Вероятно, испытывала ту же боль, как и я, когда обращалась к тёмным уголкам своей памяти. «Она понимала, как подвела вас». После долгой паузы произнесла я. Знала, что приняла много неверных решений, ей нужно было больше времени, чтобы всё исправить, чтобы помочь, чтобы увидеть ту женщину, которой вы стали. Её каменная маска треснула, и лицо исказило боли. Но спустя мгновение кожа снова разгладилась, и императрица скрылась за маской. Пусть я никогда не сидела на троне, но мне было хорошо знакомо это чувство. Проявить эмоции означало показать миру слабость, которую он использует против тебя. Осуждали за многое. Осуждали за малое. Ханнели научила Мику ограждать себя, или это сделала сама жизнь, но сделала хорошо». Глядя на неё сейчас, никто не сказал бы, что она сломлена. Я протянула ей руку в знак утешения. Этот жест сочувствия для меня был нов, но я не отдёрнул руку, несмотря на неловкость. «Твоя мать любила тебя, Мико. Я посмела обратиться к ней по имени и на миг ощутить, что она моя дочь. И гордилась тобой. Тем, что ты сядешь на трон, как она обещала твоему отцу». При упоминании об отце Мико дотронулась до большого лука, который носила за спиной, но ничего не сказала. «Я уверена, что и он гордился бы тобой». Мико отвела взгляд. «Я немного глупо себя чувствовала с рукой, зависшей в воздухе между нами, но отбросив неловкость, решила, что предложить важнее, чем быть принятой. Я не убирал руку и больше не говорила, дав Мико возможность справиться с эмоциями». «Благодарю тебя». Наконец заговорила она, когда горе было тщательно укрыто за маской. «Мне хотелось сказать, что она может поплакать, и этого не нужно стыдиться, но то были бы слова матери, а я ей не мать, чтобы не чувствовала». Я дёрнул руку, сомкнув пальцы вокруг пиалы с нетронутым чаем. «Боже, я всё сейчас отдала бы за капельку пойла». Вокруг поднимался ветер, хлопал ставнями брошенной хижины. Звук вернул императрицу из ее мыслей. «Благодарю», — повторила она. «Один мудрый философ говорил, что завершение и знание необходимы для исцеления, но, боюсь, нет способа выразить мою личную благодарность тебе. Скажу только, я рада, что она была не одна». Императрица поднялась, оставляя в грязи чай, к которому едва прикоснулась. «Теперь после нашего разговора ты свободна уйти, когда пожелаешь. Вряд ли мы увидимся снова». Я встала напряжённая до предела. «Благодарю, Ваше Величество», — произнесла я, но вместо того, чтобы попросить какой-то оплаты или компенсации за свои страдания, за всё, что я сделала для неё, её матери и для Кисии, я захлопнул рот. «Вероятно, Кассандра уже не та. Если я могу для вас что-то сделать...» «Что угодно, чтобы облегчить...» Я взмахнул рукой, не в силах подобрать слова для всего того, что вышло из ее планов. Мика уже отвернулась, но после моих слов опять бросила на меня взгляд. Окаменевшее выражение ее лица уступило место раздумьям. «Что угодно?» «Что угодно», — ответила я, сознавая, что пожалею об этом сразу же, как слова слетят с губ, но была готова на всё, лишь бы облегчить её боль и не быть пустым местом в её глазах. Она с ног до головы окинула меня оценивающим взглядом. «Может быть, с твоими навыками тебе будет проще справиться с этой работой, чем любому другому? Что ж, мне нужно, чтобы ты отправилась к Доминусу Виллиусу. К настоящему, к моему врагу. Меня охватили дрожь и трепет. Вы хотите, чтобы я убила его?» Вместе с якона это будет проще, чем в одиночку. Я могу это сделать. Императрица покачала головой и криво улыбнулась. Нет, не надо его убивать. Пока нет. Мне нужна его помощь. Я сидела, не сводя глаз сидельной сумки со всеми моими пожитками. У меня давно не осталось ничего своего, с тех пор, как мои вещи пропали, когда нашу карету разбили на пути в Кой. Это было не так давно, но травма то растягивает время, то сокращает. И уже не понять, прошли годы или всего день. Судя по боли и то, и другое. «Это невозможно», — сказала я, словно обращалась к сидельной сумке. «Невозможно, чтобы она хотела исполнения его пророчества». «Это ты так считаешь? А мне кажется, она пойдёт на что угодно, лишь бы победить». «Возвращать ей трон не наша забота. Ради этого не стоит рисковать ничьей жизнью. Ну а что, по-твоему, наша забота? Избавиться от Дуаса. Защитить Унуса. И то, и другое поможет и Мико, если она будет думать не только о троне, но и о том, что ждёт Кисию, если он станет Вельдом. Это глупый план». Вот уж с этим я могла согласиться. Я едва не сказала это императрице, но при всём риске в её плане была своя логика и весьма неожиданная. Враг врага может показать себя сильным союзником. Даже если это Лео Виллиус, невозможно поверить, что он станет действовать, как она ожидает. Мы пойдём. Знаю, что пойдём. Но не ври о том, почему. План дурной и опасный. «И ты согласилась только потому, что хочешь ей понравиться?» Я отвела взгляд от сидельной сумки, словно это она сказала мне горькую правду, а её ремень — это злой язык. «А ты хочешь помогать Унусу по какой-то другой причине?» «Я хочу помочь ему, потому что не могу помочь себе». «Печально. Кто-то кашлянул рядом со мной». «Кассандра?» Якон одержал в руках свою седельную сумку, Выглядел он собранно и опрятно, несмотря на хаос вокруг. «Едешь?» «Не хотелось бы здесь оставаться». Я поднялась на ноги. «А ты?» «Я должен выполнить контракт». «Надоса?» Он кивнул, и у меня ёкнуло сердце. «Да, я должен исполнить контракт, и, учитывая всё случившееся, мне это кажется правильным, даже если бы не было делом чести». «Видишь?» «Убить его — это правильно», — сказала Кайса. «Если не хочешь слушать меня, так послушай Якону». «Если это по-прежнему и твоя цель, мы можем работать вместе», — продолжал Якону, когда я не ответила. «А с учетом его способностей, двое убийц надежнее, чем один». Мне и Кайсы было сложно смотреть в глаза Якону, пока я выбирала слова. Я не дам убить Лео до тех пор, пока он нужен императрице, но бессмысленно говорить это Якону. Лео слишком непредсказуем, слишком опасен. А поскольку Якона так долго не мог исполнить контракт, никакие безумные планы императрицы не помешают ему достичь своей цели. Он не может вернуться домой, пока дело не сделано. «Ты же видишь, собираюсь в Челтейский лагерь». Я кивнула на свою сумку. «Только разберусь, как проникнуть внутрь». «Он всё равно узнает. Или убьёт Лео прежде, чем ты успеешь передать сообщение от Мико. Что-то мне говорит, что он в целом успешнее тебя в убийствах за деньги». К счастью, Якона не мог слышать Кайсу, и его глаза светила та самая искренняя улыбка, от которой я чувствовала свою значимость, словно я для него важна, словно не совсем невидима. «Отлично», — сказал он. «Нам вдвоём это будет гораздо легче». И, мне кажется, я знаю, как попасть внутрь. Я ничего не знала об армиях. Но нет ничего удивительного в том, что все они нуждаются в поставке припасов. Тем не менее, я удивилась, а я насмешливо поднял брови, глядя, как я рассматриваю вереницу повозок и караванов, груженных мулов, ожидающих перед лагерем. Я девушка городская, ясно? Извини, что не знаю, как устроены армейские лагеря. «Людям надо есть». «Я согласна. Это логично. Может, не стоит об этом спорить?» «Я не спорю». «Да, он не спорил. Как обычно, он был спокоен и рационален. Он смущенно сдвинул брови. «Я тебе чем-то расстроил, Кассандра? Если эта уловка тебе не нравится, буду рад найти другой путь, чтобы...» «Нет, идея отличная. Просто я на грани. Забудь». «Да уж, очень спокойно и очень профессионально», — сказала Кайса. «Он, конечно, ничего не заподозрит после такой выходки. Лучше бы он не был таким деликатным. Хочешь сказать, что если бы он был придурком, ты не чувствовала бы себя так скверно, предавая его?» «Я не... Но я делала именно это. Я зажмурилась, скрыв с глаз облачный день». «Ну с чего он весь такой правильный?» — сказала я. Он имеет представление об этике и морали. Мне хотелось сказать, что и у меня есть своя этика и мораль, но хотя я когда-то так думала, это был всего лишь инстинкт выживания, подкреплённый гневом. «Жизнь была невыносима», — сказала она, — «и тебе пришлось выживать». Я выдохнула, открыла глаза и встретилась с тревоженным взглядом Яконо. Он, должно быть, подумал, что мои глаза слезятся от ветра. «Спасибо». Мне, наверное, это и надо было услышать. Ты, конечно, не заслуживаешь хорошего отношения, но я всё же стараюсь время от времени для разнообразия. И спасибо, что не приказала заткнуться. Вечный твой ответ на мои замечания. Извини. Странно было даже мысленно произнести это слово, но, сказав его, я почувствовала себя сильнее. Я понимаю. Ничего не ответив, Якон еще раз окинул взглядом людей в очереди. Медленно опускалось солнце, уже подступала прохлада вечера, и все возщики, шлюхи и предприимчивые местные, собравшиеся у Челтейского лагеря, поплотнее запахивали плащи. Горстка стражников прохаживалась вдоль очереди, проверяя товары и допрашивая людей, пропуская ворота одних и заворачивая других. Мы не видели в их выборе закономерности, и могли только терпеливо ожидать своей очереди, с чем Якоана справлялся с характерной для него лёгкостью. Я с трудом держала себя в руках. Мне казалось, что я буду меньше нервничать, когда он рядом, и нет риска, что он доберётся до Лео раньше меня. Но чем ближе мы подходили к цели, тем сильнее я тревожилась. Выполнять работу бок о бок означало либо рассказать ему, чем я занимаюсь, либо обмануть. Это выглядело простым на расстоянии но теперь казалось невыполнимым. Но Мику это нужно. Левантийцы её подвели. Я не могла. Она всё равно не будет видеть в тебе свою мать, даже если ты добьёшься успеха. Я прикрыла глаза. Холодный ветер трепал мне волосы. Думаю, я так часто велела тебе заткнуться, потому что хоть и владею кинжалом, ты владеешь правдой. Она ранит больнее. Хм... Мы продвинулись вперёд в очереди. «Быть честными друг с другом непросто», — сказала она. «Правда? Кто бы мог подумать? Но как бы то ни было, я жалею, что сбежала от Унуса». «Ну, спасибо. Только ты бы сделала это снова, если понадобится. Я не знаю, как жить с тем, кого интересуют мои желания, только если они не идут вразрез с его собственными». «Горечь, правда, опять меня ранила, но сказать было нечего, и она права. Я просто ужасна». «Что у тебя за груз?» спросил один из охранников у возницы перед нами. Якон обернулся ко мне. «Ты готова?» «Ну, конечно, готова. Мы стоим здесь не меньше часа». «Быть готовой стоять здесь — это не то же самое, что готовность к работе». «Я готова. Просто не привыкла работать с кем-то ещё» как и я, потому и спросил, готова ли ты. Охранники дали вознице знак проезжать в лагерь. Теперь они подошли к нам ещё на шаг ближе. Хотелось бы знать, обычно ли это уровень предосторожности, но за последние несколько минут я не выяснила об армейских лагерях ничего нового. «Вы зачем приехали?» — спросил охранник у человека впереди нас. Я, пожав плечами, позволила себе вжиться в образ. Не то чтобы перемена была серьёзной. Я ведь и так просто шлюха, скучающая в очереди у армейского лагеря. Охранник отказал во входе человеку впереди нас и посмотрел в нашу сторону. Я привыкла, что подобные мужчины рассматривают меня сверху донизу, как будто имеют право на моё тело, но обычно они не выглядели такими скучающими. «Здесь и без тебя полно шлюх», — сказал он. «Иди поищи монет где-нибудь в другом месте». «В другом?» — повторила я. «Но мы уже здесь. Другое место трата времени». «Если не желаете провести его вместе с нашими левантийскими друзьями...» Охранник сплюнул на траву. «Здесь вы тоже впустую тратите время». «Уверены?» — спросил Якоана чуть игриво, противоречащим брошенному на охранника дерзкому взгляду. «Я уже вижу одну причину, по которой нам очень даже стоит тратить здесь время». Охранник сглотнул, его взгляд скользнул по якону и остановился где-то выше его плеча. Я приняла это за своевременно поданный знак и сунула в руку охранника пару монет. «Ладно», — произнес он, засовывая монеты в карманы и больше не глядя на якону. «Но не говорите, что вас не предупреждали». Он кивнул в сторону лагеря. «Ну же, идите внутрь». Когда мы шли к воротам, я сказала... «Для человека, который утверждает, что не интересуется любовными утехами, ты очень неплохо справился». «Я утверждаю», — нахмурился Якону. «Какое отношение исполнение роли имеет к моему отношению к любви?» «Не знаю. Просто выглядит странно». «Я видел достаточно флиртующих, чтобы знать, как это выглядит. Приму твои слова как комплимент моей чёткой работе». В его речи звучала горечь. Время для разговора на такую тему было неподходящее, но я всё равно продолжила. «Ты правда не любишь секс?» «Правда», — ответил он, не переставая оглядывать сборище солдат и шатры, как следовало бы и мне. «У тебя, наверное, тоже есть нелюбимые занятия или еда». «Да, но разве не все мы одинаково наслаждаемся телесными удовольствиями? Ведь у всех есть тело». Мне и раньше говорили нечто подобное. Но моя точка зрения от этого не изменилась. Ты подумай только, какие разные у всех нас тела. Как по-разному мы все мыслим. У нас разные вкусы, разные языки. Нет ничего одинакового для всех, тем не менее, это совершенно нормально до тех пор, пока мы уважаем друга. Боже, благодаря тебе я чувствую себя худшим человеком на свете, даже просто задавая вопросы. Он внезапно остановился и обернулся ко мне, выходя из роли. «Знаешь, это нечестно. Я ответил на твои вопросы без осуждения, и хотя мне каждый раз приходилось оправдываться, я лишь приводил аргументы. Если из-за моих ответов ты ощущаешь себя неловко, это тебе следует об этом задуматься, а не мне извиняться. А теперь, может, мы прекратим этот разговор и займемся тем, для чего сюда прибыли? Давай разделимся и соберем все возможные сведения о его перемещениях и обстановке». «Встречаемся здесь, на закате». Якона не стал ждать моего согласия, просто развернулся и зашагал прочь. Свободная накидка соблазнительно соскальзывала с его плеча при ходьбе и велась вокруг ног. «Кажется, я и вправду худший человек в мире», — пробормотала я. «Я бы предложила подменить тебя, чтобы дать возможность разобраться с собой». Но в умении принимать соблазнительные позы и демонстрировать мужчинам нашу грудь мне до тебя далеко. И к тому же, я скорее прикончу Дуаса, чем стану с ним разговаривать. Игнорируя последний укол, я ответила. «Может быть, тебе просто стоит брать контроль всякий раз, когда я говорю с Якону? Ты ему понравишься больше, чем я». Я вздохнула. Армейский лагерь казался мне подходящим местом, чтобы утопить печаль выпивки и исчезнуть. К сожалению, я должна была найти Лео раньше, чем его найдёт Якону. Не хотелось, чтобы ко мне лезли мужчины, так что я не крутила задом и грудью, не ловила взглядов солдат, а просто пошла к центру лагеря. Хотя я по-прежнему ничего не знала про армейские лагеря, но всё же решила, что это самое подходящее место для шатров, принадлежавших тем, кто облечён властью. Здесь было несколько крупных шатров, которые возвышались над остальными и даже над крышей дома, выстроенного из старых брёвен и похожего на часовню. Поднявшись на невысокую горку, мы оказались возле первого крупного шатра. Чем дальше, тем больше становилось расстояние между шатрами. А рядом осталось всего несколько человек, которые о чём-то беседовали и мальчиков, бегающих по поручениям. «Эй, ты что здесь делаешь?» Сурово сдвинув брови, К нам направлялся военный, разодетый богаче, чем остальные. «Просто предлагаю свой товар, господин!» Я приосанилась, кокетливо глядя на него. «Интересуетесь?» Мужчина презрительно усмехнулся. «Держись солдатской части лагеря. Здесь тобой никто не заинтересуется». Меня обожгло унижение. Только перехватившая контроль Кайса помешала мне дать этому человеку пощечину». «Кое-кто посоветовал мне попытать счастье с Доминусом Виллиусом», — сказал я. «Говорят, он предпочитает женщин постарше». «Твой кое-кто тебя одурачил», — расхохотался он, оглядываясь на шикарный шатёр с белой занавесью у входа. «Доминус Виллиус — человек бога. Его не интересуют земные... потребности». Солдат махнул рукой, прогоняя меня. «Давай, катись отсюда». Кайса поблагодарила его и завершила беседу куда изящнее, чем могла бы я. «Вот так же и Хана всегда выручала меня своей надменной самоуверенностью», — подумала я, опять ощутив, как мне её не хватает. Не ожидала такого, особенно в отношении изгнанной императрицы. «Ты с ней ладила лишь потому, что просто физически не могла оттолкнуть, как всех остальных», — проворчала Кайса, ведя нас обратно по лагерю, чтобы подобраться к центральным шатрам с другой стороны. «Насчёт прямолинейности», — сказала я. «Думаю, нам нужны некоторые ограничения, а то этого уже как-то слишком. Чересчур много правды? Хотя я ничего неверного не сказала. С нетерпением жду того дня, когда буду понимать тебя достаточно хорошо, настолько, что вылью тебе на голову такую же приятную правду. А почему ты решила, что мне катастрофически не хватает самопознания?» «Да потому, что ты даже не знаешь, кто такая. Ведь тебе всю жизнь приходилось быть мной. Вот видишь, я тоже так могу». «О, Господи, как приятно!» Наше лицо нахмурилось. «Ну ладно, значит, ограничение». «И, кстати», — беззвучно продолжила она. «Чтобы тот человек не думал, большинство солдат глазеет на нас так, что мне даже неловко». «В самом деле, это ты должна разговаривать с якона ответила я. «Вы с ним оба полностью отвергаете секс. А вы с ним оба получаете удовольствие, убивая людей. Может быть, тебе стоит прекратить его, отталкивать и посмотреть, что из этого выйдет?» «Я его не...» «Брось, Касс! Ты забыла, что не можешь мне врать. Хотя Якона не станет нас больше любить, если мы доберемся до Лео раньше, чем он». Радуя сгущающейся темноте, я нашла окольный путь в круг центральных шатров и миновала множество флагов, торчавших на высоких шестах. Мы прошли большой открытый навес, оборудованный как место собраний, со столом, разномастными стульями и винными кубками разной степени опустошения. Но нигде не было ни следа Лео. Потому я неспеша направилась к его шатру, мимо прочих, освещенных более ярко и слишком крупных для одного обитателя, которому, к тому же, не требовалось больше места, чтобы подчеркнуть свою значимость. Шатёр Лео с белым пологом размещался посередине, а по бокам от входа стояли два стражника. Я шла прямиком туда, но чей-то шёпот заставил меня перевести взгляд на шатёр поменьше, вроде тех, что ставит для слуг, которых нужно держать поблизости, поместившийся между двумя большими шатрами. «Кассандра!» Снова донеслось до меня. На миг захотелось сделать вид, что не слышу, и двигаться дальше, но тогда икона пойдёт вслед за мной. Так что изо всех сил, стараясь выглядеть естественно, я беззаботно приблизилась и нырнула внутрь. Якона сидел на корточках в тусклом свете, проникающем через вход, и его черты укрывала тень. «Подходить ближе к его шатру, чересчур большой риск», с лёгкой укоризной произнёс он. «Он тебя сейчас же узнает». «Знаю», — огрызнулась я. «Я сама знаю, что делаю». Вот подходящий момент раскрыть мой план, рассказать Якону всю правду, но слова так и остались у меня за зубами. «Что ты выяснила?» «Думаю, мне следует войти первый», — игнорируя вопрос, произнесла я, чтобы избить его с толку. «Отвлечь внимание». Якону поморщился, тени у него на лбу стали глубже. «Мне это не кажется хорошей идеей. Он же может читать мысли, помнишь? Он поймёт, что это для отвлечения». Он был прав. Если цель убийства, идея не лучшая. «Нужно быть осторожными», — продолжил Яконо. «У нас будет единственная попытка, сейчас Лео там один». И у входа пара охранников. Всякая попытка проникнуть сзади или пробиться мимо охраны обречена, потому что он услышит, как мы приближаемся. Мне начинает казаться, что единственный способ достать его — напасть посреди толпы, где так много шума мыслей, что мы сможем остаться незамеченными. Если подождать, когда он выйдет и пойдет через лагерь, у нас, возможно, появится такой шанс, но вокруг него столько солдат, что это может оказаться опасно. «Думаю, даже слишком опасно. Слушай, у нас с ним давние счёты. Если я скажу, что хочу заключить с ним сделку или что у меня сообщение для него, он позволит мне войти, я прикончу его, как только он потеряет бдительность». «Это ещё более опасный план, особенно для тебя». «При такой работе всегда есть риск», — ответил я. «Если хочешь действовать безрассудно...» «Давай просто вместе прорвёмся внутрь и заколем его, и плевать на последствия». Это было сказано не всерьёз. Но вероятность, что икона убьёт Лео до того, как я передам ему сообщение от Мико, вызвала у меня панику. «Нет!» — лицо Якона омрачило подозрение. «Что происходит, Кассандра?» Он всегда так ласково, с ноткой заботы произносил моё имя. «Просто скажи ему правду», — предложила Кайса. Но ведь правда требовала объяснения того, что значило для меня Мико, разговор о Хане и о том, кто я, кто мы. «Ничего», — солгала я. Страх сдавливал мне грудь. Я должна была найти способ оказаться здесь раньше него, придумать правдоподобное оправдание или хоть получше справляться с работой. Но мне это не удалось. И уже не осталось времени. Не в силах выдержать взгляд Якона, Я отвернулась, прошлась в тесном пространстве, всего три шага до отвесной брезентовой стенки, и вернулась обратно. Я схватилась за шест посередине шатра и взглянула на икону. К счастью, он наблюдал за прохожими, а не смотрел на меня. Нужно было выбираться отсюда. Строить планы времени не осталось. И раздумывать тоже некогда, пора действовать. Шаг, ещё один... Я рванулась вперёд и сомкнула руки на горле якона, как сотни раз делала с теми, кто оказывался между мной и моей целью и при этом не заслуживал смерти. Например, с обижавшими меня детьми из приюта или с мужчинами, которые распускали руки и не платили. Но мне никогда не случалось проделывать это с тем, чья жизнь мне не небезразлична. И когда он судорожно хватал воздух в бесполезных попытках освободиться, вывернуться из моих рук всё крепче сжимающих выступ на его горле, я не могла скрыть своей тревоги. Обрывочные слова, которые он произносил, уже теряя сознание, глубоко ранили сердце. «Карс, что ты делаешь?» Мне хотелось его отпустить, но я действовала так, как требовалось Мико, и поэтому не ослабляла хватку, пока не прекратились последние трепыхания, и Якону безвольно не соскользнул на пол. «Карс!» Я едва успела трясущимися руками развязать кушак Якона, как он зашевелился. Радость от того, что он жив, смешивалась во мне с паникой, пока я обматывала кушаком его запястье и тащила по полу, как труп. Он попробовал расцепить руки, но я оказалась сильнее и стала привязывать другой конец кушака к шесту в центре шатра. Тот пошатывался, но был глубоко вкопан в землю, чтобы выдернуть потребуется усилие. Как раз хватит времени добраться до Лео, исполнить поручение. «Кассандра!» пробормотал Якон, пытаясь сдвинуться с места. «Что?» «Прости». Голос срывался, и я не смел выйти туда, где он мог меня видеть. «Мне так жаль, но я пока не могу допустить, чтобы ты убил Лео. Он нужен Мико». «Я...» «Что?» «Извини. Я вернусь, чтобы освободить тебя, обещаю». Я уже крылась к выходу из шатра, пока он пытался расшатать шест. Обещаю. Я приблизилась к выходу, и икона посмотрел на меня все еще моргая и растерянно хмурясь. В его взгляде читалась та же растерянность, но и боль. И это меня поразило. Боль предательства. Он не понимал, да и как он мог? Он знал только, что так, кому он доверял, от него отвернулась. «Кассандра!» Очередное извинение застыло у меня на губах, но я не смогла его произнести. Оставалось лишь отвернуться и, в расстроенных чувствах, выбраться из шатра в темноту ночи. Все во мне кричало и требовало возвратиться, будто я вместе с якона привязана к опоре шатра. Каждый шаг давался с трудом, но все это было нужно Мико. Ей нужна я. Когда я приблизилась к шатру Лео, пара стражников насторожилась Руки потянулись к эфесам клинков. Я перевела дух. Пути назад больше нет. «Лео!» — позвала я. «Это Кассандра! Мне нужно поговорить с тобой!» Стражники переглянулись, а потом посмотрели на вход в шатёр, откуда донёсся слишком знакомый голос. «То-то мне казалось, что я тебя слышал!» Белая завеса откинулась, и в проёме появился Лео Виллиус — Мир как будто сошёлся в сиянии его светлой накидки. Я сама искала встречи с ним, но когда его взгляд упал на меня, захотелось убежать прочь. Сердце забилось судорожно и с болью. «Помни, он такой же, как Унус», — сказала Кайса. «Нет», — сказала я. «Он меня пугает до ужаса, и мне не стыдно в этом признаться. Вот что делает его могущественным». «Не то, на что он способен, а твоё представление о том, что он может сделать». На губах Лео мелькнула улыбка. «Проверьте, нет ли у неё оружия», — сказал он. «Она любит прятать кинжал в сапоге». Под взглядами стражников я рывком вытянула из сапога кинжал и протянула им, а потом и другой, пристёгнутый на бедре. Без оружия я чувствовала себя неуверенно, но подняла руки, демонстрируя, что больше ничего нет. И Лео сделал шаг назад, за полок из белой ткани, предоставив мне возможность следовать за собой. На пороге я на миг замерла под настороженными взглядами обоих стражников, и каждый держал один из моих клинков. «Мы еще можем бежать!» «И предать Мику так же, как Якону? Нет!» Я крепко стиснула кулаки и шагнула внутрь. Выражение «войти в логово льва» всегда казалось мне чересчур драматичным, но именно так я себя почувствовала, когда за спиной опустился полог. При всей внешней простоте шатер Дуса изнутри оказался роскошным и светлым. С одной стороны размещалась кровать, наполовину отгороженная от всего остального расшитой тканью. Основную часть занимали три кушетки, расположенные вокруг стола. Я будто попала в гостиную богатого торговца, а не в походный шатер. Широко улыбаясь, Лео жестом предложил мне сесть, как лев, приглашающий жертву стать легкой добычей. «Я не собираюсь тебя съесть, Кассандра», — произнес он. «По крайней мере, пока. Так что сядь и скажи, то ради чего пришла». Я присела на краешек самой дальней кушетки. «У меня послание от императрицы Мико». Он выжидающе смотрел на меня. Кто-нибудь другой мог воскликнуть, что это невозможно и что, по слухам, императрица мертва, но Лео не стал попусту тратить время на подобное представление. «Она жива», — заговорила я, спеша передать всё словами, пока он не прочёл мои мысли. «Выжила после покушения». Теперь ей известно о сделке, которую ты заключил с министром Ансином, что ты собирался жениться на госпоже Сичи, а не на Мико, поскольку именно Сичи — твоя супруга с двумя голосами, или как там велит ваше пророчество?» Дуас замер, и пока я говорила он, казалось, не дышал и не моргал. «И что это за послание?» — спросил он низким и пронизанным угрозой голоса. «Ты же не явилась сюда, только сообщить мне, что она знает об этом». «Нет. Я сделала глубокий вдох. Я пришла, чтобы от имени Мико предложить тебе сделку». «От императрицы Мико мне ничего не нужно, только чтобы она убралась с дороги желательно мёртвой. Сомневаюсь, что она намерена мне это предложить». «Это нет. Но у неё унос». Я умолкла. Брови дооса опустились под тяжестью моих слов, и он бросил на меня хмурый взгляд через стол. То есть она готова отдать мне унуса? Это выглядит... Скажем так, неправдоподобно. Для неё это не самый предпочтительный вариант. Но другого выхода нет. Доос мрачно и пристально смотрел на меня. «Предложение неплохое». Если это не пустые слова. «Ты не врёшь, но что насчёт неё?» Кайсу тоже пришлось уговаривать после того, как Мико излила мне всю тяжесть своих страхов и отчаяния. Я хотела быть для неё полезной и важной, чтобы она обратила на меня внимание. Наконец, когда я согласилась на эту миссию, она открылась мне, и я увидела под её маской подлинную Мико, яростного бойца, решительного и убеждённого. Мико не хотела давать Дуосу то, в чём он нуждается, но она росла в том же окружении, которое закалило характер ханы. Иногда император вынужден принимать тяжёлое решение, ведь он борется не за себя, а за свой народ. «Нет», — сказала я, — «надеюсь, что Кайса будет вести себя тихо». Она не лжёт. Глаза Дуоса заблестели на этот раз жадно. «И чего же императрица желает взамен?» чтобы ты забрал всех своих солдат и покинул Кисию. И обменивать Унуса ты должен публично, во время твоей свадьбы с госпожой Сичи, чтобы все увидели. Это немало. Да, но Унус — немалый трофей. Кас, если она так и поступит... Ц, не сейчас. Дус скачал на ноги и принялся энергично расхаживать по шатру. Да... Пробормотал он себе под нос. «Да, это может сработать. И оставить Ауруса...» Он усмехнулся и обратился к нам. «Да, можешь передать своей любимой императрице, что сделка заключена. Я отправлю домой всех солдат в обмен на Унуса. Если же она не выполнит свою часть сделки, я пошлю их обратно. И сотру ее империю в порошок». Я содрогнулась, ощутив в его словах угрозу. «А теперь ступай», — сказал он. «Иди прямо к воротам и не задерживайся. А не то я с удовольствием прикажу охране вышвырнуть тебя вон». Мне не требовалось повторять дважды. Я вскочила и направилась к выходу. «И, кстати, Кассандра...» Его слова застали меня врасплох, ноги словно завязли в грязи и я оглянулась через плечо. «Что?» «Кайса права. Ты никогда ничего не будешь значить для твоей драгоценной императрицы. Ты никто. Просто старая отчаявшаяся потаскуха, крадущаяся с клинком в темноте». И как тот клинок, его слова вонзились мне в грудь, заставляя увидеть правду. «Я — ничто. Никто. Но мне так отчаянно хотелось, чтобы Мика меня увидела, чтобы я стала кем-то». «Не слушай его», — сказала Кайса, направляя меня в сторону выхода. «Идём». Сытая и довольная улыбка Дуоса стала последним, что я увидела, прежде чем отдёрнула полок и вышла в глухую ночь. Я остановилась и протянул руку к стражникам. «Мои клинки». Они переглянулись, едва сдерживая улыбки. «Какие клинки? Вы что, шутите?» «Слушай», — сказал Один. «Шлюх, которые не ведут себя смирно, отсюда вышвыривают, если им повезёт». «Идём, мы добудем новые». «Это дело принципа», — ответил я. «Мы погибнем из-за этого принципа. Ты не сможешь передать Мику сообщение, если умрёшь». Я с отвращением фыркнула и пошла прочь, они смеялись мне вслед. Смерть из-за гордыни была бы самым жалким концом, как раз подходящим для старой отчаявшейся тоскухи, крадущейся с клинком в темноте. «Ничего подобного», — сказала Кайса, пока мы шли к шатру, где оставили Якону. «Да, ты ничто для Мико, и так будет всегда. Но ты не ничто для меня. А если извинишься и всё объяснишь, возможно, не будешь никем и для Якону». После этих слов мне захотелось бежать к воротам, но Кайса продолжила вести нас к шатру, чтобы лицом к лицу встретиться с Яконо и с моим позором. «Я вернулась», — сказала я, ныряя в сумрак шатра, где его оставила. «Разве я не говорила?» Прежде чем мои глаза приспособились к темноте, остальные чувства успели ощутить пустоту, тишину, ничто. Там, где к толстому шесту посреди шатра был привязан Яконо, Остались лишь следы на потёртом коврике и больше ничего, даже не было кушака, которым я его привязала. На затылке зашевелились волосы, я обернулась, поднимая руки, но позади был только страх. «Конечно, Яконо бежал. Зачем торчать здесь, когда я его предала? Можно попробовать его поискать, но он не из тех, кто позволит себе найти, если сам этого не захочет». О якона есть контракт, который требуется завершить, и дом, куда он мог возвратиться. Осталось только надеяться, что он не убьёт Доса до церемонии.